Глава двадцать шестая. Джой и Джордж. Февраль, 1983 года. Я стою в широком дверном проеме сарая, подальше от палящего солнца, и борюсь с жуткими воспоминаниями. На искореженных гвоздях висят мешки из грубой ткани и соломенные бечевки. В старом корыте покоятся выцвевшие аэрозольные баллончики, точно мертвые солдаты в траншее. Грязный брезент наполовину прикрывает груду старых ведер и шлангов. К стене прислонены садовые инструменты. Их переплетенные ручки напоминают неловких подростков на танцах. Возле кроличьей клетки свалены капканы. Из ржавых консервных банок за большим деревянным верстаком торчат не менее ржавые инструменты. Рядом с верстаком стоит запертый на висячий замок металлический сундук. На сундуке, как и на всём остальном, лежит мрачный, въевшийся в каждую пору налёт заброшенности. Единственная чистая вещь здесь — головка топора, поблёскивающая в глубине. Я невольно вздрагиваю. Неужели отец продолжал полировать его все эти годы? Делаю шаг внутрь раскалённого затхлого сарая, и имя, о котором я так долго не разрешала себе думать, наконец срывается с моих губ и с глухим стуком падает на землю. Венди Боскомб, Бедная Венди, которую так и не нашли. Ни живую, ни мёртвую, ни с куклой, ни без. После исчезновения Венди отец больше месяца навещал её родителей каждый день, чтобы помолиться вместе с ними. Затем он делал это раз в неделю, ещё через некоторое время раз в две недели — Да и позже не проходило и месяца, чтобы он не заехал к боскомбам помолиться. Он всегда демонстрировал добродетельную и заботливую половину своей натуры — половину доктора Джекила. Они, наверное, испытывали к нему благодарность, хотя их совместные молитвы были услышаны не больше, чем мои. Интересно, не хотелось ли боскомбам, чтобы отец перестал их проведывать — чтобы дал привыкнуть к новой опустевшей жизни бесконечное неведение. Как они спят по ночам? Поворачиваясь к сундуку. В нём, по словам отца, хранились добротные инструменты, принадлежавшие его собственному отцу, плотнику. «Мастер по дереву золотые руки», — говорил о нём отец. Причём при этих словах всегда хмурился. Я думала, что сердился на нас. Однако теперь меня посещает мысль. А не было ли у нашего деда такого же ремня, пропитанного детской кровью? Возможно, даже это тот самый ремень. Разговоры о прошлом, разумеется, заканчивались нотацией. Вы бы не ныли, если бы жили во времена депрессии и войны. Будто мы смели ныть хоть по какому-нибудь поводу. Вы не воротили бы нос от хорошей еды, если бы от голода вам приходилось грызть сухие кусочки сахарной свёклы. Будто мы смели воротить нос хоть от чего-нибудь. «Вы не понимаете, до чего вам повезло, подлые вы грешники!» Будто мы смели забыть о том, что являемся подлыми грешниками. Хотя инструменты были лучше не придумать «таких сейчас не купишь», отец ими не пользовался и даже не открывал сундук. Заявлял, что они стоят целое состояние, огромную кучу денег, и потому, мол, он их никогда не продаст. Абсолютно нелогично». Если б инструменты не стоили ничего, тогда это заявление имело бы смысл. Но если за них можно выручить состояние, почему же не продать ради всех святых? Мы бы пожили в достатке, пусть даже хотя бы неделю или две. Однажды, давным-давно, я отважилась отпереть сундук. К моему удивлению, внутри действительно лежали инструменты, и выглядели они дорогими. Так что я решительно настроена не позволить какому-нибудь ушлому перекупщику заплатить за них, скрипя сердце, жалкие двадцать долларов. Сдёргиваю с гвоздя на стене связку ключей, выбираю самый маленький. Ключ тот самый, я уверена. Но он не только не поворачивается в замке, даже не входит в него. Нужна смазка. Подхожу к корыту с аэрозольными баллончиками и морщусь. Всё в паутине. Смазки не видно, и я переворачиваю корыто ногой. Вместе с баллончиками из него высыпается толстый красноспенный паук, а за ним целое море деток-паучат, которые тут же растекаются по полу. Я лихорадочно топчу их, тщательно прицеливаясь в разбухшую мамашу. Раздаются хруст и хлюпанье. Порядок. Покончив с паучим семейством, нахожу смазку и возвращаюсь к сундуку. Усердно распыляю ее на ключ и замок, пока они полностью не покрываются белыми пузырями. Попытка номер два. Из-за жары, воспоминаний и паучьего гнезда я страшно потею. Сердце бьётся учащённо. Поворачиваю ключ, он сопротивляется. Я кручу его вперёд-назад и пробую вновь. С приятным щелчком скоба выскакивает из замка. Провернув его, вынимаю скобу из петель сундука. Так же, как много лет назад. Моя рука тянется к крышке и вдруг застывает. Интересно, искала ли полиция Венди в этом сундуке? В нём точно поместилось бы тело девятилетнего ребёнка. Но вопрос в другом. Рассматривала ли полиция всерьёз версию о том, что мой отец убил Венди? Сомневаюсь. Джордж Хендерсон был старейшиной в церкви, которую посещал сержант Белл. По-прежнему нерешительно держу ладонь на крышке. Меня затапливают воспоминания. Венди, Венди, Венди. Кошмары, которые снились мне после её исчезновения. Она машет меня в последний школьный день, едет вместе с мамой пить шоколадный молочный коктейль. Последние обращённые ко мне слова Венди. «Хочешь поиграть, Джой?» Я резко оглядываюсь на голос. На подъездной дорожке стоит Венди. Держит куклу, улыбается. «Давай поиграем в прятки». Лицо. Зернистое черно-белое фото, которое напечатали на первой странице газеты «После исчезновения». Через пару недель она переместилась на третью страницу, затем пропала вовсе и появилась на пятой лишь в годовщину исчезновения. Такова суть газеты, понятное дело. Новостью на первой полосе можно стать лишь единожды. Прячу лицо в ладонях, я не выдержу. Столько мертвых. Убирая руки, на подъездной дорожке уже никого. Вновь поворачиваюсь к сундуку. Решительно и быстро откидываю крышку. Она лязгает, о металлический кант верстака. Инструменты на месте. Аккуратно разложены. Так же, как давным-давно, когда я открыла сундук в первый раз. Рубанки, дрели, спиртовые уровни, стамески, рашпили и другие инструменты, названия которых я не знаю. Чистые, красивые. Наверное, и правда стоят кучу денег. Пожалуй, я их продам, пусть только сначала всё кончится. В углу сундука лежит ситцевый мешочек. Я помню, в нём хранятся заглушки ручной работы. Из-под мешочка что-то торчит. Гладкое и белое. Чего в первый раз в сундуке не было. Я нагибаюсь, с трудом сглатываю. Сердце стучит сильнее, чем у красноспинной паучихи за миг до смерти под моим ботинком. Медленно отодвигаю ситцевый мешочек. и смотрю в улыбающееся лицо пропавшей куклы Венди Боскомп.